Так уж суждено, и уже, если откровенно всех пугают перемены, но тут уж все равно, о, -о, -о. вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет? пропастили взлет, омут или брод?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 «Выезжайте за ворота, и не бойтесь поворота, пусть добрым будет путь!» Ян замер. Это пел не он, а Элис. Она закончила четверостишки и замолчала. «Вот новый поворот, и мотор ревет, что он нам несет!» Пропасть или взлет, омут или брод, И не разберешь, Пока не повернешь За поворот, Продолжил Ян, и девочка сразу подхватила. Вот новый поворот, И мотор ревет, Что он нам несет, Пропасть или взлет, омут или брод и не разберешь, пока не повернешь за поворот. «Ты меня слышишь?» «А ты?» – спросила Элис. «Да, чёрт возьми, слышу». «Не ругайся. Мама говорила, что это от слабости, от безысходности. А ты что тут делаешь?» «Если бы я знал». «Совсем-совсем не знаешь?» «Догадываюсь».